Лёша подхватил красное ведро, выплеснул остатки воды, нажал кнопку на брелоке, автозамок громко лязгнул. Послышались два коротких кутка и один протяжный. Включилась сигнализация. Собаки, поняв, что их мечты о новой жизни снова жестоко обмануты, встали и проводили уходящих коварных людей взорами, исполненными всепрощающей пёсьей тоски. К лесу двинулись мимо хлева обшитого почерневшими досками через длинный огород, затянутый в основном картофелем. Ботва начала уже желтеть и подвидать, а в нескольких местах ровные грядки были нарушены и перекопаны. Там валялись высохшие коричневые плети с оставшимися на них маленькими, как орехи, зелеными картофелинками. Справа тянулись грядки моркови, репы, петрушки, позднего крупного редиса, наполовину высунувшего из земли свои продолговатые красные тельца. Среди единообразной зеленой ботвы странно выделялись фиолетовая грядка свеклы, да высокие желтые раскидистые зонтики созревшего укропа, похожие на сложные многофункциональные антенны. У забора густо поднимались банановые опахала хрена. Светка восхищенно остановилась возле больших белых кабачков, напоминавших греющихся на солнце хрюшек. «Ух ты!» — сказала она. «А патиссоны также растут!» «Нет, патиссоны как раз на деревьях», — уточнил Михаил Дмитриевич. «Да ладно!» «Лёш, скажи!» «Ага!» — кивнул водитель и улыбнулся в сторону. Прихватив с кустов подвяленные ягоды малины, они пролезли между жердями и оказались в перелеске, отделявшем в прежние времена деревню от колхозного поля. Ишка бегал туда ловить саранчу, вылетавшую из-под ног, крыльями и скрывавшуюся в васильковой ржи. На самом деле это были всего лишь большие пузатые кузнечики с длинными у самок с облевидными яйцекладами. Пойманные они сучили лапками и выпускали из зазубренных челюстей капли черного безвредного яда, которым Витька сознанием дела смазывал в лечебных целях свои многочисленные бородавки. Нашла, нашла! Радостно закричала Светка, упав на колени в траву. Сверельников подошел и обнаружил что причиной девичьего восторга стал гнилой пень, действительно весь облепленный грибами, похожими на осенние опята, но только ножки и шляпки у них были ядовито желтые, а пластинки синеватые. Нет, это поганки. Почему? Так получилось. Да ну тебя! Да, это ложные опята, подтвердил подошедший Лёша. А каких грибов в лесу больше, поганок или хороших? спросила Светка. Поганок, сообщил Михаил Дмитриевич. Надо же! Все как у людей, вздохнула она. Ты лучше рядом ходи, не отставай. Так точно, товарищ капитан. Они прошли сквозь перелесок по мягким шистым кочкам, заросшим давно обобранными кустиками нежно-зеленой черники и серебристо-голубоватого гонобобеля. Во мхо виднелись тугие петлистые свинушки. Свирельников нагнулся. Сорвал белесый болотный подберезовик и показал Светке. Вот эти собирать можно. А эти? Свинушки нельзя. Почему? Они в себе какую-то дрянь накапливают. А мы собираем, робко сообщил водитель. Ну и зря. Перелесок кончился. Но на месте прежнего колхозного поля теперь поднялся молодой березняк. Почти весь еще летний, с редкими желтыми прядками в кронах. Трава тоже была упругая, густая, украшенная сиреневыми лепешечками короставника и замысловатыми султанчиками розовой буквицы, только соцветия зверобоя совершенно по-осеннему пожухли, став коричневыми. Вдруг березняк расступился, и перед ними возникло целое кладбище сельхозтехники: ржавые распавшиеся сеялки, бороны, культиваторы, дисковые лущильники – полуразобранные трактора без шин плуги с в почву или мехами все это громоздилось пластами так плотно сцепившись между собой что лишь несколько березок смогли пробить груду преданного металла а чуть в стороне стоял почти целый уборочный комбайн с еле заметными белыми звездочками на выцветшем боку оставшимися видимо от побед в смешных теперь социалистических соревнованиях «Как динозавры», — тихо сказала Светка. «Да уж», — кивнул Михаил Дмитриевич, удивившись точности сравнения.